Глава 21 Пропажу Габи заметили только на следующее утро. «Она предупреждала, что будет поздно», – напомнил Дафниэль. «Вот именно! Поздно! Не значит не прийти вовсе!» – заметил Нордо. Эльф окинул взглядом комнату. «Странно, что метла здесь. Обычно она всюду таскает ее с собой. Что делать-то будем?» — спросил Дворф. — Подождем до завтра. — Хорошо. А что будем делать, если она и завтра не придет? — Решать, что делать дальше. Ответ Дворфу не понравился. Он нахмурил рыжие брови, проверил топор на поясе и направился к выходу из волшебного стойла. — Ты куда собрался? — догнал его эльф. — Не могу я ждать. Сначала Даган, теперь вот Габи — Заграбасты ли ее изверги, как пить дать? И придешь ты такой с топором к башне, дальше что, маги одним заклятием тебя в порошок сотрут. Лучше так, чем бездействовать и ждать у моря прилива. Погоды, поправил Дафниэль. Ты понял, что я имел в виду? Эльф тяжело вздохнул. Нам нужен план. Путем долгих обсуждений и даже споров Они сошлись на том, чтобы забрать две нашивки у магов, пробраться в башню, а дальше действовать по ситуации. «Я тут подумал», – сказал Норда, провожая взглядом магов, вышедших из башни. Друзья уже полчаса присматривали потенциальных жертв. «Нам нужно, не привлекая внимания, заманить их в укромное место». «Меня больше волнует вопрос, как отобрать у них нашивки и не умереть раньше времени». «Давай заманим их в волшебное стойло. Будешь по одному приглашать магов к себе в комнату, а я встану на стул за дверью и огрею каждого обухом топора. Не сильно, но достаточно, чтобы они отключились. С чего им идти ко мне в комнату? Как ты вообще представляешь разговор двух мужчин, где один другого зовет к себе?» Возмутился Дафниель. «Эмм... Норда смутился». «Просто пригласи и все. Уверен, они пойдут». Эльф недовольно поджал губы. «Вот увидишь, ничего из этого не выйдет». Дабы не быть голословным, Дафниель поправил соломенную шляпку и уверенным шагом направился к двум магам, вышедшим из башни. Разговор длился от силы 15 секунд. Эльф бросил на Норда растерянный взгляд и отправился с новыми знакомыми в волшебное стойло. До таверны пришлось бежать трусцой, задыхаясь, дворф, как ужаленный, проскочил мимо хозяина, поднялся в комнату Дафниеля, залез на стул за дверью и приготовился. Хватая ртом воздух и сжимая в руках старый добрый топор, Норда вдруг подумал, а как он сможет вырубить одновременно обоих магов, если те валятся вдвоем? Дафниель медленно плелся к волшебному столу, Во-первых... Норда требовалось фора. Во-вторых, он размышлял, почему все продолжают принимать его за эльфийку. Но заниматься самокопанием было некогда. «Как давно в Гарифеле? спросил Дафнель, желая прощупать почву. «Прежде чем бить кого-то по голове, стоило уточнить, те ли это маги, что им нужны. Я семь месяцев, вроде шесть» работаем в лаборатории у самого Проктопулуса», – похвастался маг. «Слушай, ты ведь не передумала?» «С чего бы, мне не терпится узнать все о вашей деятельности, всегда питал слабость к магам», – ответил Дафниэль и тут же прикусил язык. «Если хорошо попросишь, мы покажем пару заклятий», – подмигнул Броди, не заметив оговорки. В волшебном стойле Дафниель остановил гостей, которые уже хотели подняться на второй этаж, где по обыкновению располагались комнаты. «Как насчет напитков?» – предложил эльф. «Броди, ты не против принести нам наверх одну из местных настоек?» «Конечно!» – быстро закивал головой тот. «Отлично! Вторая комната слева!» – кивнул Дафниель и вместе со Стеном, так звали второго мага, пошел наверх. Около двери эльф замер, не решаясь войти. Они с Норда не обсудили, кто будет входить в комнату первым, и теперь Дафниель имел все шансы получить обухом по голове. «Гости вперед!» – улыбнулся он, приняв решение в последний момент. Макс сделал уверенный шаг, глухой удар нашел свою цель. Стэн обмяк, оседая на пол. «Норда, я захожу!» предусмотрительно сообщил Дафниэль. И не зря, нервы Дворфа были на пределе. Сейчас придет второй, будь на чеку. Эльф оттащил мага в сторону, в дверь постучали. Стэн, эээ, эльфеечка, откройте, руки заняты. дафнель широко раскрыл дверь. Броди переступил порог, и его постигла участь стена С ловкостью, присущей эльфам, Дафниэль успел поймать поднос с кружками и бутылкой. «Ух!» – выдохнул Норда, слезая со стула. «Очень кстати!» Дворф взял одну из кружек и залпом осушил. Эльф же, оценив валяющихся без сознания магов, вдруг начал их раздевать. «Дафниэль, ты что?» – испугался Дворф. «В форме больше шансов остаться незамеченными. Ау, посмотри на меня! Мой рост при всем желании не спрятать под одеждой!» соориентируемся на месте. С некоторой долей брезгливости Норда переоделся. Пришлось закатать рукава и штаны. Полы сюртука и плаща волочились по земле. Дафниелю маговский костюмчик тоже оказался великоват, но получилось вполне сносно. Связав двух магов и запихнув каждому в рот по кляпу, друзья направились к башне, пока все складывалось неплохо. Нордопь прихватил с собой ржавый меч. «Выбрось его, пока не поздно», – уговаривал Дафнель, «Маги не носят оружие». «В том-то и дело, магия их оружие. Я не настолько безумен, чтобы идти в логово врага с одним топором, и тебе не мешало бы вооружиться. Хочешь, топор свой дам?» Поразмыслив, Дафнель нехотя согласился и спрятал топор под сюртуком. «А знаешь, о чем мы не подумали?» продолжал Норда. «Уши! Их нужно спрятать!» Эльф поморщился и накинул на голову капюшон. Под тонкой тканью угадывались два острых кончика уха или рога. Несведущий человек подумал бы на последнее. «Это путь в один конец», – изрек Дафниэль, увидев свое отражение в витрине одной из лавок. Нелепый вид сулил полнейшее фиаско. «Возможно», – согласился Норда. Голос Дворфа был мягок и спокоен. Эльф с удивлением посмотрел на друга. Сам Дафниель давно потерял вкус к жизни. Вечность имеет свойство приедаться. Пускаясь в путешествие и оставляя родные леса, эльф хотел снова почувствовать жажду завтрашнего дня, ощутить мимолетность времени и азарт, который придает сознание конечности жизни. Тогда, встретив Норда, Габи и Дагона в захолустной таверне, эльф впервые почувствовал то, что, казалось, давно успел позабыть. И сейчас он готов был пожертвовать вечностью за призрачную надежду помочь друзьям. Но Норда... Норда ведь не знал ничего о вечности. Более того, он был молод даже по дворфийским меркам. «Друг мой», — обратился к нему Дафниэль, — «пока не поздно. «Подумай хорошенько, не стоит ли тебе повернуть назад?» «Что ты имеешь в виду?» Нахмурился Дворф, поправляя штаны, которые то и дело норовили сползти из-за незастегивающейся пуговки на талии. Так сложилось, что у мага, одолжившего одежду, талия была, а у Норда нет. «Я могу пойти и один», со теплом в голосе, на которое был способен, произнес эльф. «Еще чего?» — возмутился Норда. — Дворфы своих не бросают. Дагон и Габи не дворфы. — Дафниэль, вот ты вроде умудренный жизнью эльф, а порой говоришь глупости, — с укором заметил тот. — Кто ж своих и чужих делит по такому признаку? — Эльфы, — подумал Дафниэль, и впервые ему стало стыдно за себя и свой народ, вечность придерживающейся подобных взглядов. На улице стемнело. Большая часть жителей, вышедших на вечерний променад, остались в центре у фонтана. Вокруг башни царила благоговейная тишина. «Идем?» – спросил эльф, и Норда кивнул. Стараясь выглядеть как можно естественней, они проникли внутрь. Не имея ни малейшего представления, где находятся попавшие в беду друзья, Норда и Дафнель просто шли по нескончаемым коридорам изредка заглядывая в приоткрытые двери. Иногда им встречались маги, но странная парочка из недорослика и рогатого типа в капюшоне воспринималась местными как часть антуража. «Пойдем за ним», – прошептал Дафниэль, заметив мага с коробкой, в которой звонко позвякивали пустые бутылочки из-под зелий. Так они попали в лабораторию и замерли, увидев огромное помещение с десятками магов, руившихся над диковинными агрегатами. Что встали посреди дороги дел нет раздалось сзади и Норда с дафнелем вздрогнули. Маэстра не терпит лентяев. постойте, а вы кто такие Э протянул норда, чтобы заглушить образовавшуюся паузу. Новенькие нашелся дафнель. Мак молчал пристально разглядывая двух пришельцев. Дворф покрепче сжал рукоять меча. Эльф спрятал руку под сюртук, готовясь в любой момент достать топор. Зелье дегустировали? Снова Практопулус за старое взялся. Никак зелье уменьшения роста не придумает. Мечтает всех сделать коротышками. Поморщился маг, списав рост норда на побочный эффект и уже обращаясь к Дафниелю. С тобой что приключилось? Ничего, ответил эльф. «Ха! Ну, посмотрись как-нибудь в зеркало. Кажется, у тебя рога выросли. Ну, ничего, сами не пройдут, отпилим. Отнесете в хранилище к другим артефактам выработанные кристаллы? Вы ведь туда шли, судя по этой рухляде?» Маг кивнул на меч в руках Норда. «Да, конечно, отнесем». С готовностью согласился Дафнель и забрал из рук мага коробку. Не веря своей удаче, Друзья переглянулись и собрались уходить, как маг их окликнул. Хранилище в другой стороне. Со второй попытки они покинули лабораторию. Пронесло, выдохнул Дафнель и избавился от ноши. Куда мы теперь? Не знаю, попробуем найти Дагона. Простите, обратился Дафнель к мимо проходящему магу. Стоит отметить, от небывалого везения эльф слегка обнаглел. Где мы можем найти подопытных? Новенькие. Угу, поддакнул Норда. Третий поворот налево и прямо до конца, ответил Мак. Что, зели напились? Да, как видишь, у маэстра есть подвижки, ответил Дафниль с видом знатока. Мак хмыкнул и поспешил по своим делам а Дворф с эльфом отправились дальше. Когда они добрались до нужного места, Давнель застыл около одной из клеток, и Норда с трудом заставил его продолжить путь. «Святое Пролесье! У них нет ничего святого!» – выдохнул эльф, бросая полный печали взгляд на томившегося в неволе единорога. Священное животное многих народов Вестгарда выглядело истощенным и больным, Впрочем, как и все обитатели клеток. «Дагон!» – радостно крикнул Дворф, заметив друга. «Боги! Вы пришли!» – обрадовался тот и, не стесняясь отсутствия маски на лице, подошел к стальным прутьям. Эльф и Дворф не моргнули и глазом, увидев его истинный облик. «Не могли мы вас с Габи бросить?» – ответил Дафниель, исследуя клетку. «Как ее открыть?» У стены, «Стол с рычагами. Потяни край неправый, и дверь откроется», – сказал Даган. «Я все сделаю», – вызвался Норда. «Ты, Габи, не видел? Она вчера не вернулась ночевать в таверну. Мы думаем, маги что-то с ней сделали», – спросил Дафниэль. «Да, она сидела в соседней камере. Меньше часа назад ее увели на встречу с Практополусом». Норда стоял у стола с множеством рычагов. Тот факт, что рычаг от одной единственной клетки покрасили в красный цвет, его немного смущал. Еще и надпись снизу умелась «Не трогать». Впрочем, Даган прямо сказал «Крайний справа», а этот рычаг как раз и был «Крайним справа». Дворф резко потянул рукоять на себя, лязг десятков металлических дверей заставил всех вздрогнуть. «Норда!» воскликнул дагон крайняя справа с моей стороны